Глава 53. События и факты. Истребитель стремительно поглощал расстояние до Соул в автоматическом режиме, а я, удобно развалившись в кресле пилота, восполнял пробелы информации. Сказать по правде, почитать и посмотреть было что. Для начала, до открытого конфликта дело пока еще не дошло, что меня, откровенно говоря, удивило. И это Вели... Те самые, что в нескольких петлях послали к Земле Восьмой Флот, чтобы стереть колыбель человечества с лица Вселенной? Впрочем, тогда у них был достаточно веский мотив – взрыв Соул. Сейчас же ситуация была несколько иной. И есть у меня подозрение, что дело тут еще и в отсутствии Императора. Как я выяснил на прошлой неделе, он куда-то улетел еще до начала временной петли – И каждый цикл теперь империя начинала без него. Официальные СМИ, ясное дело, предпочитали об этом факте не упоминать. Или никто и правда не знает. Ладно, с этим понятно. А как вообще с настроениями в обществе? Все же такой раскол не мог не проявить скрытые болячки. Но пока вроде все тихо. Аристократы, судя по интервью и тому, что с ними отметились практически все дома, в большинстве своем были настроены против Крюса. Хотя нет, кажется, нашлись и сочувствующие. Вот и интересный эфир. Во всем элькарийском секторе объявлено военное положение. После присоединения к коалиции мятежного лорда Крюса жизнь в этом уголке империи резко изменилась. Об этом сообщает наш собственный корреспондент Ири Катара, резидент системы Инантра. На этом моменте активировалась видеозапись, и на экране появилось миловидное желтое лицо девушки с ушами, как у мультяшного дракона. В руках она держала тяжелый микрофон, вряд ли это было продиктовано какой-то технической необходимостью. Скорее здесь некая дань уважения стилю. Кстати, лейбл у них довольно простой – молния в синем круге. Лорд Хескис, под чьим управлением находится планета и ряд технических планетоидов, заявил о своей безоговорочной поддержке политики Эллина Крюса. Бархатным, хорошо поставленным голосом вещала журналистка. «Так говорится в официальном релизе пресс-службы планетарной администрации – Имперским служащим, находящимся в системе Инантра, предложено перейти на сторону автономии. В этом случае им гарантируется жизнь и свобода. Отказавшиеся будут размещены во временных фильтрационных лагерях, и их дальнейшая судьба будет зависеть от поведения подконтрольных империй войск. Девушка сделала паузу, и в этот момент изображение сменилось на студию который с сосредоточенным выражением лица сидел подтянутый веле в темном костюме с отливом. Так говорит сам лорд Хескис, уточнил он, и вновь на экране появилась желтолица Ири. Совершенно верно, кивнула она. Он очень осторожен в своих высказываниях, но при этом выражается предельно ясно. Есть ли опасность для имперских подданных, уточнил ведущий. О прямой угрозе не говорится. Как сам Хескис, так и его представители подчеркивают, что все в руках императора. «Ири, нам бы хотелось узнать мнение простых илькарийцев. Есть ли такая возможность?» «Безусловно», – отозвалась девушка, но было заметно, что лицо ее напряглось. Камера плавно повернулась в сторону, и перед зрителями открылась оживленная пешеходная улица. К моему удивлению, почти все, находившиеся в кадре, принадлежали к расе Вели. «Добрый день», – поприветствовала Ири, первого попавшегося ей прохожего, грузного мужчину с портфелем. «Кстати, выглядит она ничего, и юбка такая вызывающая». «Здравствуйте», – критически глядев Ири с ног до головы, ответил строгий. «Вы откуда?» «Первая илькарийская». Уверенно ответила девушка и указала тонким пальчиком на микрофон с эмблемой. Очень странно, покачал головой ее собеседник. И что вы хотели? Как вы относитесь к происходящему? А что происходит? Интервьюируемый синелицией, казалось, был искренне удивлен. Обратите внимание, жизнь на Инантра идет своим чередом, все хорошо, даже лучше, чем было. Но военное положение... Лорд Хескис был вынужден его объявить для нашей защиты. «А как же...» С каждой фразой голосок Ири становился все более беспомощным. Она уже так не горела желанием выяснять мнение простых илькорийцев. И, кажется, я начинаю понимать, почему. «Вас слишком много», – неожиданно заявил Вели, утирая под лба ярким платочком. «Вы же с сакани. Почему не живете там?» В империи свобода перемещений, а мне надоело видеть здесь ваши желтые рожи. Да что вы с ней разговариваете? Послышался голос со стороны и в кадр в следующее мгновение влез темнолицы Вели в какой-то слишком уж земной кожаной кепке. Ай ты, где все Вели? Почему на ТВ сплошные саканцы? Кто тебя сюда звал? Извините. Испуганно пробормотала теперь уже заметно нервничающая журналистка. «Мы тоже подданные...» «Пошла вон!» – гаркнул темнолицей. «Мы прерываем прямой эфир из-за непредвиденных обстоятельств», – лицо Вели в студии блестело от пота. Похоже, ведущий не был готов к такому развитию событий. На экране тут же выскочила плашка с эмблемой канала, зазвучал неуместно бравурный джингл – И я так и не узнал, что же случилось с желтолицей девчонкой со смешными ушами. Впрочем, в целом ничего удивительного. Владения Хескиса, я проверил по карте, примыкают к новому сектору крюсов, так что подобная вольность вполне уместна. А вот чтобы вдали от этой неожиданно обозначившейся границы кто-то решил повести себя столь дерзко, не думаю». Там их быстро прижмут имперские военные, и некому будет прийти на помощь. В общем, все как и у нас на Земле, если не считать неожиданной поддержки Крюса со стороны простых Вели. Неужели его идеи настолько популярны? Следующим выбранным мной каналом стал Имперский. Судя по описанию, там сейчас транслируется аналитическая программа, посвященная Крюсу и попыткам объяснить текущую ситуацию. Что ж, посмотрим. К тому же художник. Почему-то мне не удалось попасть на начало эфира и пришлось смотреть со случайного момента. Картины Лорда Крюса не раз выставлялись в галереях крупнейших миров Империи и пользовались непременным успехом. Несмотря на то, что некоторые его боялись, опасные техники совмещались в нем с тонкой душевной организацией. Так считалось еще до недавнего времени. И вот теперь лорд Эллин Крюс, один из ближайших сподвижников императора Вели в прошлом, объявил своему сюзерену Ракош. «Мало того, до нас доходит тревожная информация, что на подконтрольных ему планетах случаются нападения на представителей варварских цивилизаций. Это противоречит догматам империи касательно мирного сосуществования». Ха, а ведь получается, то, что я увидел в эфире первого или корейского, не было случайностью. Дальше я уже листал каналы гораздо быстрее, останавливаясь лишь на тех моментах, которые помогали составить общую картину. Так, например, какое-то явно стрингерское телевидение транслировало беспорядки на еще одной из дальних планет у границ автономии. Никак не могу разобрать название.